Возвращение на свалку было неизбежно. С тех пор, как они узнали, что это сфера пристального внимания сиборитов, было ясно, что обитатели свалки нуждаются в помощи. Они надеялись на то, что сибориты пока что не предприняли активных действий. А если и предприняли, то местные сумели укрыться где-нибудь в безопасности. Худшие опасения подтвердились. В порту стояло два больших корабля. Вне всяких сомнений это были сибориты. — Что будем делать? — спросил Игорь Сан -Саныча может сразу из плазменной пушки расстреляем предлагаешь зайти с козырей удивился сансаныч я предлагаю сначала разведать обстановку да и выходить в одиночестве против двоих страшновато после прошлого случая тогда они нас ждали возразил игорь а теперь за нами преимущество внезапного нападения это с одной стороны не сдавался сансаныч а если у них за орудиями все время кто то дежурит «Мы выстрелим, а пока пушка будет перезаряжаться, нам прилетит со второго корабля. А ты сам знаешь, перезаряжается она долго. Можно спокойно прицелиться и шмальнуть. Тем более, что мы будем в надводном положении для стрельбы и сами окажемся хорошей мишенью. Это еще, если нас раньше не заметят, пока мы всплывать и готовиться к выстрелу будем. А если ночью?» — спросил Игорь. «Думаешь, у них нет приборов ночного видения? Они вроде хорошо упакованы». Короче, риск слишком большой. Мы, конечно, будем иметь такой вариант развития событий в виду, но сначала нужно все разведать, поставил точку Сансаныч. Игорь спорить не стал. Сансаныч был капитаном, и все ключевые решения относительно лодки были за ним. На суше были варианты, но на борту все обязаны подчиняться. Игорь и Валера сами сильно содействовали укреплению капитанского авторитета, и за последние месяцы это принесло свои плоды на левиафане сансаныча слушались все и беспрекословно к тому же он был прав риск был большой а левиафан их самая большая ценность это не просто лодка это был их дом нужно было выяснить что происходит за людей оставшихся на свалке было очень тревожно мы наверное с валерой сходим сказал игорь посмотрим что к чему а почему у руди не хочешь взять машку боишься спросил сансаныч с хитрой улыбкой есть такое дело улыбнувшись в ответ сказал игорь после того ранения она стала еще ревно с ней относиться к любой опасности если что случится то я больше еду из ее рук не смогу брать страшно будет да нет машка не такая с некоторым осуждением сказал сансаныч ты совсем из нее монстра то не делай если ты будешь договариваться то я не против травить то она потом тебя будет сказал игорь «Ну, хватит, не наговаривай. Она хорошая девочка. А то, что за мужа переживают, так имеет полное право. К тому же он безбашенный», — сказал Сансаныч. «Да я шучу», — успокоил его Игорь и добавил. «Но договаривайся с ней все равно сам». «С ней я договариваться не буду. Это пусть Руди ей объясняет. Он же не ребенок, чтобы его отпрашивать. А вот с ним поговорю. Позови его, не хочу по связи объявлять». А потом нужно будет общий сбор в кают-компании организовать, обсудить наши планы», — сказал Сансаныч, И Игорь ушел за Руди. В кают-компании собрались все, кроме Жени, которая заступила на вахту и слушала их по трансляции. Даже Барсик, как всегда, сидел у Никитки на коленях. За это время он сильно прибавил в размерах, но все равно не хотел бросать эту привычку. Хотя у Никитки было уже тяжеловато. После того, как Сансаныч озвучил план дальнейших действий, руку подняла Асюз. — Я тоже хочу пойти. Двое — это слишком мало. Думаю, нужно идти вчетвером. — Вась, ты как на это смотришь? — повернулась она к ней. — Я только за, ты же знаешь, — быстро ответила та. После того, как Крис сошлась с Валерой, девчонки сильно сдружились. Вася после того, как обрела подругу, стала заметно мягче в общении. — Мы можем идти вчетвером, а потом, если будет нужно, разделимся. Территория большая, так мы сможем охватить большую площадь. «Подозреваю, что нам придется искать наших друзей. Они наверняка ушли в подполье», — продолжила Сюз. «Эй, мы тоже не прочь прогуляться», — сказала Криса и пихнула Валеру локтем в бок. «Нет», — оборвал ее Сансаныч. «Четверых более чем достаточно. Если в разведку идет большая часть команды, это уже не разведка, а боевые действия. Дождемся результата, а там посмотрим. К тому же, если понадобится помощь, кого я пошлю, кроме себя? Никитку с Барсиком» без обид никита вопрос только в возрасте на всякий случай добавил сансаныч чтобы никитка не обиделся но тот только пожал плечами он уже привык что его не берут сразу на опасные операции хотя он и оказывался часто в гуще событий но обычно по стечению обстоятельств пойдете на лодке капелькой не будем рисковать сказал сансаныч да в туда мы вряд ли поместимся сказал игорь где влезло трое там влезет и четверо возразила вася Особенно, если один из четверых я, — она улыбнулась. Но лодка так лодка, как скажешь, капитан. Всем себя беречь, не подставляться. Лечить особо нечем, регенератор требует заправки. Чувствую, многие на него рассчитывают, когда лезут на рожон. Но даже когда он был полон, от пули в голову бы не спас. А сейчас и на перелом не хватит ресурсов. Так что надеемся только на восстановительные способности собственных организмов. Ну, бинты у нас еще есть в достатке. А с остальными проблемы. Часто калечимся. На этом все. Готовимся к высадке». Вася и Сюз заметно обрадовались, что их так легко утвердили в разведку. Обычно Сансаныч не любил отступать от намеченного плана, а тут вдруг легко согласился. Наверное, посчитал доводы Сюз разумными. Высаживаться решили несколькими километрами левее по берегу, подальше от глаз и ночью. Пока же был день, они начали сборы снаряжения, и продолжали следить за портом через приборы. Корабли стояли у причалов, но особого движения незаметно. Иногда кто-то мелькал на палубах. В остальном же все было тихо. На берегу в том числе. Корабли были вроде тех, которые их подловили возле острова. Игорь готов был поклясться, что один из них — это тот, которому удалось уйти. Сансаныч не соглашался и говорил, что это может быть и другой, просто такого же типа. Тоже бывший нефтеналивной танкер а второй был похож на сухогруз, тоже сильно переделанный под свои нужды, но раньше это было, вне всяких сомнений, грузовое судно. Хорошее место для высадки присмотрели еще засветло, чтобы в темноте не шарахаться. Старые бетонные постройки береговой линии оказались уже полностью разрушены, так что даже непонятно, что это было такое. Скорее всего, некая конструкция, которая должна была уберечь берег в этом месте от размытия и обрушения, Ведь дальше начинались складские корпуса, уже почти полностью обвалившиеся и разрушенные. В этом месте порта, на самой его окраине, царили разруха и запустение. Это было как раз на руку разведчикам, вряд ли у сибориты здесь выставили посты. Оттащив лодку подальше от воды и спрятав ее между развалинами, они пошли вглубь порта. Сначала было решено осмотреться там и проверить активность сиборитов на кораблях и поблизости увидев впереди штабеля старых контейнеров сьюз содрогнулась. она вспомнила как они с кресту воевали с роботами вась помнишь как ты нас отсюда вытаскивала спросила она негромко у подруги еще бы такое разве забудешь надеюсь в этот раз такого повторять не придется сказала батя я тоже надеюсь согласилась сюз тем более после того что сансаныч сказал про регенератор игорь который шел неподалеку деликатно кашлянул И девочки поняли, что это он делает им знак заткнуться. Режим тишины никто не отменял, а они как-никак на вражеской территории. Сначала было решено осмотреть поближе место, где стояли корабли сибаритов. Посмотреть, что они делают, сколько там людей и вооружение сосредоточено. Подбирались осторожно, залезли на пирамиду контейнеров, откуда открывался хороший обзор, и залегли наверху. — Странное дело, — шепнулась Юс Васи. Вот сейчас легла на эту ребристую железку, и воспоминания еще сильнее нахлынули. Но удивительно то, что с налетом ностальгии, хотя казалось бы, о чем грустить-то? — Все ведь хорошо закончилось, — сказала Вася так же тихонько. — Вот и вспоминается без негатива. Как победа? Вы же победили тогда. — Мы победили, — поправила ее Сус. Без вас бы мы не справились. — Поправка принимается, — кивнула Вася. — Шш! — повернулся к ним Игорь, и они замолчали. Все это время Руди был, вопреки своему обыкновению, очень молчалив, как-то умиротворенно и мечтательно настроен, так что остальные его даже не замечали. Держался все время сзади и в тени, а сейчас, когда девчонки повернулись к Игорю, то заметили, что Руди рядом вообще нет. Вася терпела какое-то время, но потом не выдержала и спросила у Игоря, а Руди где? Игорь дернулся и огляделся, из чего стало понятно, что он, наблюдая за территорией, не заметил, как тот исчез. Он пожал плечами. «Не знаю. Но он опытный человек, всегда знает, что делает». Игорь сделал паузу. «А может, просто в туалет отошел?» «Но это вряд ли», — усмехнулась Вася. «У него с контролем мочевого пузыря все в порядке. Не думаю, чтобы он вот так прямо с наблюдательного пункта молча ушел». «Тогда не знаю. Придет, спросишь», — шепнул ей Игорь. Ему было не очень приятно объяснять, куда делся член группы, которую он возглавляет. «Смотрите» шепнула Сюз, и они все повернулись туда, куда она показывает, синхронно приложив к глазам небольшие бинокли, которые теперь, спасибо папаше, имелись у них в большом количестве. Место, где стояли корабли сиборитов, было обнесено со всех сторон забором, поверху которого шла спутанная проволока в несколько рядов. Наверняка она была под напряжением. Сибориты всегда старались отгородиться от внешнего мира. Заборы — это была их страсть. Это свидетельствовало об их характере, они боялись, и скорее всего, небезосновательно. Если обращаться с людьми так же, как и они, то во врагах недостатка не будет, весь мир тогда будет настроен против. Внимание СЮЗ привлекло то, что на территорию въехала колонна из грузовиков. Машины были старые и видавшие виды, но со своей задачей справлялись. После того, как последний пятый грузовик пересек линию ворот, за ними въехал небольшой танк, и ворота закрылись. «Этот танк выглядит поменьше того, который я тут подорвала», — сказала Вася. «Да», — согласился Игорь. «Вообще-то это и не танк, строго говоря. Вооруженный бронированный автомобиль. оружие у них много, но оно разное. Скорее всего, основная масса найдена и отреставрирована на этой планете, потому что единообразием тут и не пахнет. Да и модели исключительно устаревшие». «Думаешь, им сверху не поставляют?» — Спросила Асюс. «Ну, этот же рассказал, — сказал Игорь, — имея в виду пленного сибарита, которого допрашивал рыба. В основном завозят около военное снаряжение. Оружие редкое и в основном огнестрельное. Современное и технологичное они возят. Поэтому они ищут здесь старые склады, которые не растащили колонисты, и пытаются вооружаться там. А разве такие есть? — удивилась Вася. «Почти нет, — согласился Игорь. — Поэтому их так свалка и интересует». Здесь есть старое списанное оружие, которое не успели утилизировать. Оно, конечно, частично сгнило, но некоторый процент сохранился. Из него в нас в основном и стреляли, когда мы первый раз здесь были. Ну и роботы их, естественно, интересуют. С ними вообще все в порядке. Они тут на консервации хорошо сохранились. Похоже, что они их как раз и привезли. Игорь указал рукой на грузовики. За это время на территории возникло оживление. Если до приезда машин все было тихо и людей совершенно не видно, то сейчас они начали сновать туда-сюда. Приехали погрузчики и начали разгрузку. «Точно, роботы», — сказал Сюз, глядя в бинокль. В прошлый раз все было по-другому. Людей не было почти, всю работу делали железкой, А теперь наоборот. Ни одного подвижного робота не наблюдается. В прошлый раз они здесь плотно и долго сидели. Успели расконсервировать и перепрограммировать. «А это дело непростое. Возможно, сейчас у них нет на это времени. Хотят их забрать, а активацией будут заниматься уже потом, когда окажутся в безопасности», — сказал Игорь. «А сейчас они что, в опасности?» — спросила Вася. «Конечно». Игорь даже удивился ее вопросу. «Ты посмотри на них. Очевидно же, что они в состоянии войны. Это видно и по охране, и по прибывшему конвою. Это значит, что ребята еще живы», — с облегчением сказал Асюз. — Часть, точно, — сказал Игорь. Но не питайте ложных надежд. Многие могли погибнуть, если сибариты нагрянули внезапно и смогли застать их врасплох. — Смотрите! — почти вскрикнула Вася. Все посмотрели туда, куда она показала, и увидели на территории сибаритов Руди. Он стоял спокойно на освещенном месте, совершенно не скрываясь, прислонившись к контейнеру и скрестив руки на груди. На него никто не обращал внимания, а он наблюдал за происходящим, как будто это его утомительная обязанность. Как он попал через забор на территорию, непонятно. Но это же Руди. «Только у меня ощущение, что мы нечаянно бросили гранату на территорию сибаритов, хихикнула Вася. «Ничего смешного», осёк ей Игорь. «В прошлый раз он чуть не приставился. Я его спасал, я знаю, как было дело. Мы еще ничего не выяснили, не знаем, какими силами они располагают. Если он сейчас устроит заварушку, то выдаст наше присутствие. — они не подумают на обитателей свалки? — спросил Асюз. — Может, мы так и останемся пока в тени? — Это тоже может быть плохо. Если они знают, как их найти, просто пока этого не делают, то после диверсии могут нагрянуть и разнести там все. — У нас слишком мало данных, чтобы действовать, — сказал Игорь. — Где там? — спросила Вася. — Это я, к примеру, сказал, — устало вздохнул Игорь. «Суть в том, что своими внезапными действиями мы можем навредить ребятам, а не помочь. Сначала нужно все выяснить. У нас разведывательная миссия, а не боевая. Имейте это в виду. Иначе в следующий раз я пойду один, а то никакой дисциплины». «Руди исчез», — сказала вдруг Сюс. «Куда он пошел?» — спросил Игорь и прильнул к биноклю. «Я просмотрела, вас слушала», — виновато ответила Сюс. «Руди как будто испарился». Закрадывалась даже мысль, что он им там померечился. Может, это просто тень так упала, что им издалека показалось, что Руди стоит там и беспечно рассматривает происходящее. Но если бы это была тень, то куда она делась тогда? Конечно, это был Руди, и, возможно, сейчас он что-то надумал и начал реализовывать. «Что будем делать?» — спросил Асюз. «Ждать», — ответил Игорь. «Надеюсь, ему хватит здравого смысла не устраивать большой переполох». Они наблюдали за сибаритами еще минут двадцать. Все уже заканчивали разгрузку, которую вели очень быстро, когда началось. На одном из кораблей раздались крики, и началась беготня. Голоса долетали на наблюдательный пункт еле-еле, но было ясно, что что-то происходит. Вскоре стало понятно, что именно. Откуда-то из глубины корабля стал подниматься дым. Он пошел сразу из нескольких мест, везде, где находил лазейку наружу. Судно было хорошо освещено, поэтому дым виднелся очень отчетливо. Его количество с каждой секундой увеличивалось. То, что горело внутри, полыхало уже во всю силу. «Вы как хотите, но я его спасать не пойду, если что. Пусть сам выкручивается». Игорь повернулся, лег на спину и закрыл глаза. «Ты чего?» — удивилась Юс. «Я очень зол», — спокойно сказал Игорь. «И чтобы не сорваться на вас, я немного уйду в себя. С дисциплиной что-то нужно делать». Руди, вне всяких сомнений, очень полезный член коллектива. Но нельзя, чтобы каждый делал, что ему вздумается, когда мы действуем по плану. Импровизация хороша в критических ситуациях. Все, не трогайте меня, а то я начинаю закипать. Девочки решили и в самом деле его не трогать, дать успокоиться и продолжили наблюдать за сибаритами А там тоже было интересно. Разгрузку забросили и все устремились к горячему кораблю, у которого на палубу начали вырываться языки пламени. Поняв, что с таким масштабным пожаром они не совладают, люди начали спешно покидать судно. Вася придвинулась к Сюз и, прижавшись губами к самому уху, тихонько, чтобы Игорь не слышал, сказала «Ну не знаю, а мне кажется, что Руди молодец», и она хихикнула. Сюз посмотрела на нее и заговорщицки кивнула. «Я все слышу», — сказал Игорь, не открывая глаза, и девчонки прыснули со смеху.